Чутьти. Сноска. Смерть, перерождение. Всё как в тумане. Всё смазано. Тонкая пелена тьмы не исчезает. Открывшись, мои глаза медленно привыкают к сумраку в комнате. Воздух на улице куда холоднее, чем обычно. Это чувствуется даже при включённом кондиционере. Погода за окном усугубляет дело. Утро кажется холодным и промозглым. Я сворачиваюсь калачиком под одеялом. Свет струится в окно сквозь двойные шторы. Вдалеке ухает азиатская кукушка. Я дотягиваюсь до телефона, лежащего возле подушки, и включаю его. Экран вспыхнув освещает мое лицо. Время сейчас 6:11 утра. Температура 20 градусов по Цельсию. Небо мрачное и затянуто тучами, высокая вероятность дождя. Тропическая область низкого давления, пришедшая из Китая, распространилась по северу, северо-востоку и по центральным областям страны. Между тем, над Сиамским заливом и прилегающими областями господствует влажный воздух. С моря, где ерится прибой, дуют сильные ветра. Из за столкновения двух типов воздушных масс формируются густые тучи. В южных регионах ожидаются существенные дожди, ливни ожидаются и в центральном регионе. Мой палец стучит по иконке видеокамеры на экране. Я фокусирую объектив на своём лице. Лицо человека, который только что проснулся, представляет собой малоприятное зрелище: сонные глаза, запах изо рта, Шоки в помятостях отворочения по подушке и простыне, нерасчёсанные волосы, но это моё лицо. Желтоватая кожа, высокий лоб, густые брови, их надо бы подровнять. Глаза не слишком большие, не слишком маленькие, небольшая родинка под левым глазом. Под этим углом мой нос кажется огромным, а губы толстыми. Этот ракурс меня не красит. Так фоткаться точно не стоит. Все знают, какая сторона у них рабочая. Я закрываю приложение, перебарывая искушение пробежаться по своим аккаунтам в соцсетях. Я встаю с кровати, открываю дверь на террасу. С девятого этажа моего дома видно, что небо в тучах, как и предсказывал смартфон. Воздух холодный, но влажный сквознячок продувает здание, с легким свистом влетая в окно. Эхо от уханья азиатской кукушки сегодня раздается громче обычного. Во дворе под окном тихо. Наверное, еще слишком рано, и никто пока не проснулся. Безмолвная толпа припаркованных автомобилей и велосипедов заняла почти все свободное пространство у дома. Земля кажется темнее, чем всегда, вероятно, дождя, шедшего вчера всю ночь. В углу моей террасы стоят несколько цветочных горшков. Все это кустики розмарина и самый крупный из них мама. Я когда-то срезала с нее стебли и высадила как рассаду в другие горшки. В первую неделю они выглядели чахлыми, словно умирали, но постепенно расправились. Я так была рада видеть, как они упрямо ввинчивали корни в землю, что их можно трогать, вдыхать их аромат со своих ладоней. Сегодня утром, как мне показалось, их даже не надо поливать. Вернувшись в комнату, я завариваю травяной чай для улучшения пищеварения. У меня часто случается запор, поэтому я пью травяной чай каждое утро, и уж потом иду в ванную и готовлюсь к очередному дню. Сегодня утром я намерена сходить в университетскую библиотеку, хотя то, что я ищу, можно найти и в онлайне, не выходя из общежития. Но сегодня это кажется мне необходимым. Мне хочется попутешествовать в пространстве и времени. Думаю, нужно делать то, что хочется, а не позволять себе увязнуть в трясине бездействия. Это как прогноз погоды. Цифры, высветившиеся на экране моего смартфона, всего лишь порог, окно или рамка, сквозь которую можно увидеть вещи, которые мы хотим узнать. Сами по себе Они никакое не знание, они лишь окно в знании. Я открываю окно и даю телу возможность понежиться в холодном влажном воздухе. Это совсем не то же самое, что видеть цифры на экране смартфона, но настоящее небо ощущается более или менее таким, как напророчил гаджет. И все же мы имеем склонность помещать наши знания в эти гаджеты, в эти окна. Мы считаем их недопускающими ошибок оракулами, которые выверяют, фильтруют, обдумывают и ощущают все за нас. Мы передаем им информацию, которую считаем важной, так что нам и не надо ничего запоминать. Что еще важнее, мы позволяем им стать нашими инстинктами. Вот почему я уверена, что важно иметь свое собственное суждение, а не полагаться целиком на гаджеты. В университете уже полно народу, хотя каникулы еще не закончились. Мероприятия проводятся, как и во время семестра. В зданиях полно студентов, тех, кто в каникулы остался в кампусе, и тех, кто недавно вернулся из дома. Ресторанчики и кафе, как и другие общественные заведения, открыты. Я выхожу из своего здания и иду по дорожке к ресторанчику, утопающему в зелени деревьев с тёмно-коричневыми стволами. Я улавливаю запах влажной травы из застоявшегося ила от пруда неподалёку. По краю дорожки ползёт мокрица, перебирая сотней или тысячей ножек. Через мокрую дорожку ползёт улитка, оставляя за собой след блестящей переливающейся слизи. Белка перепрыгивает с ветки на линию электропередач, смахивая капли воды мне на лицо и руки. Сзади звенит звонок, и я, оглянувшись через плечо, отхожу в сторону, уступая дорогу группе велосипедистов. Мне навстречу из-за поворота бежит трусцой мужчина средних лет в тренировочном костюме, и когда он подбегает ближе, я узнаю в нем одного из моих преподавателей. Он кивает мне и улыбается. А я поднимаю руки в приветствии. Вай. Пройдя поворот, я подхожу к кафешке с несколькими столиками и стульями, выставленными в узком садике, за которыми уже сидят мои университетские приятели. Я заказываю комплексный завтрак, кружку горячего американо с круассаном. Сотрудница у стойки повторяет мой заказ, судя по её иностранному акценту, Камбаджийка, и потом называет цену уже по-английски. Я расплачиваюсь за еду и занимаю свободный столик, приготовившись провести тут полчаса в ожидании открытия университетской библиотеки. Студенты, сидящие за соседним столиком, граждане АСЕАН, как и я. Две женщины и один мужчина. Они все говорят по-вьетнамски, на своем родном языке. Я вспоминаю, что этот язык Когда я его впервые услышала в прошлом семестре на занятиях в группе литературы стран АСЕАН, показался мне необычным. Я слушала, как студент читал на вьетнамском стихотворении. Интонации были завораживающими. По-вьетнамски слово "мать" произносится "ма", что, по моему мнению, удивительно, потому что по звучанию оно очень похоже на то же самое слово на других языках: "мало". На английском mama, на французском mutter, на немецком matora, на санскрите «мата» на пали mae, на лаосском mama, на китайском gunma, на кхмерском «умми» на арабском «омма» на корейском и так далее. Языку предшествуют звуки, более примитивные побуждения. Если язык отражает человеческое сознание, креативность и цивилизацию, то звук более древний инстинкт языка. Восклицания не имеют привязки к этнической группе, национальности или стране, они способны обращаться ко всем людям в любых эмоциональных состояниях, потому что соответствуют смеху, плачу, крику от боли или стону от удовольствия. Все мы можем понять смысл звуков, будь они громкие или тихие, высокие или низкие. По этой причине, когда я слушаю, как мои одногруппники читают стихи на своих родных языках, я поначалу могу не понять их смысла, но само их звучание дает мне идею о том, что это стихотворение хочет передать. Вот что отличает поэзию от романов и рассказов. У нее есть потенциал звучания, наполняться смыслом, инстинкт языка и примитивная потребность самовыражения. Я не хочу сказать, что звук более сырой или более свежий вид высказывания, чем язык, но он действует против дистиллированного смысла слов, приближая их к истокам. Жевать круассан-сэндвич, одновременно размышляя над происхождением звука подражаний, Нехитрая радость в такое утро, как это. Как чудесно чувствовать бархатистую поверхность сыра и аромат масла в вылепленном умелой рукой пекаре круассане с его тысячею нижнейших слоёв теста, воздушных и тончайших. Университетская библиотека уже открыта, но мне хочется побыть в кафе чуть дольше. Я чувствую, как моя решимость куда-то уплывает, уступая место случайности. Да, я знаю, что у меня есть дела и что я уже к ним приступила, и что я их непременно завершу. И еще я знаю, что под наслоениями всевозможных сказаний о дедушке и моей семье, особенно в сносках литературного раба к первой главе Приключений доктора Сиама в мире конспирологии, в художественном вымысле есть одна истина. Истина, осязаемо витающая в воздухе. Есть что-то замечательное в раздумьях о заботах и обязательствах, ожидающих тебя после обеда. Разве нет? сознание того, что ты сможешь разобраться с ними завтра или, возможно, после короткого сна, обнадеживает. И ты благодаришь жизнь за все эти заботы и обязательства, бремя которых она возложила на твои плечи, и еще больше благодаришь за то, что она оснастила тебя способностью разбираться со всем этим. Заботы дают тебе уверенность. Да, именно так я себя и ощущаю сейчас. Я сижу в настоящем, а прошлое несет меня в будущее которого я надеюсь достичь, оказаться в нем и сделать настоящим. В мире, изобилующем пунктирными линиями и несогласованностями, я хочу начал и преемственности. Вот я и связываю себя с ними. Вот как мы формируем свой маршрут, свое время, свое место, свои сказания. В кафе приходят люди, громко беседуя друг с другом. Я смахиваю крошки с рук и изучаю линии на ладонях. Они прорезают кожу глубокими мелкими бороздками, бегущими мимо кочек и складок, напоминая землю в миниатюре. Посмотри на них, слышу я древний голос. «Дотронься до них, если хочешь. Это голос моей прабабушки. Я старая и морщинистая. Я скоро умру, говорит она. Но она не мертва. Она бессмертна, как она мне и говорила, и она будет возрождаться снова и снова. И я думаю про себя: Прабабушка бабушка возродиться прямо здесь, из моих ладоней. Сосредоточься на этом образе и всматривайся до тех пор, пока он не будет напоминать древнюю землю, когда она была только духом. Я здесь, погребена под землей». Да. Это примитивное я. Оно гордое, древнее. Капли дождя падают на мои ладони. Я смотрю вверх на сумрачное небо и встаю, как и другие люди, чтобы найти где-то укрытие. Потом я решаю идти под дождем. Позади меня раздается трель велосипедного звонка. Я оборачиваюсь. Рядом со мной останавливается велосипедист и спрашивает: "Ты куда идешь?» я отвечаю, что в библиотеку, и он говорит, что ему тоже туда. Январь 2011 года, февраль 2013 года, январь 2015 года.